Глава 27 В свой дом я, конечно, заглядывал. В основном ради встречи с дочерью. Жена по-прежнему дулась. Я не тратил время на примирение. Молча кивал ей. Если Катя была дома, приходил к Юле и как мог обнадеживал дочь, уверяя, что все будет хорошо. Мы ждали, когда немецкая клиника найдет подходящего донора. А я тем временем копил деньги на операцию. Пачки купюр я прятал в тайнике за обшивкой стены на мансардном этаже. Это надежнее, чем держать их в багажнике моего Пежо. В очередной раз, пополнив тайник, я завинтил саморезы и придвинул к стенке стеллаж. Я проделывал это тайно. Придет время, и близкие узнают, на что я пошел ради них. Одобрят или нет, неважно. Но в глубине души я надеялся на их понимание. Спустившись к Юле, я застал бедняжку в постели, где она по-прежнему проводила большую часть времени. Сел рядом, пересказал новости от Гелашвили. В немецкой клинике удовлетворены ее анализами и вот-вот вызовут на операцию. Глазами она спросила, я понял о чем и заверил, деньги будут. Мы помолчали. Похожие слова я говорил и в прошлый раз. Коснувшись ее руки, я тяжело вздохнул. Юля не могла проделать и этого, и я задал мучивший меня вопрос. «Ты его видела в Гонконге в тот вечер?» Свободной рукой я продемонстрировал смартфон с фотографией Олега Голикова. Юля просипела. «Не помню». Она уже могла говорить, но звуки, исходившие из ее поврежденного горла, заставляли сжиматься сердце. «Какая мразь искалечила мое чадо!» «Приглядись, посмотри внимательнее». Я передал ей смартфон, куда скопировал несколько снимков Голикова из соцсетей. Юлия пролистала фотографии и покачала головой. «Он обычный, ничего примечательного». Слышал бы Голиков свою характеристику. Молодой человек из кожи вон лезет, чтобы выделиться, а в глазах юной модели он тень из безликой толпы офисных клерков. Ответ Юли меня разочаровал, но я не успокоился. В конце концов, глупо рассчитывать, что тайный злодей оставит очевидный след на месте преступления. Голиков признался, что был в ночном клубе в тот вечер, правда, не сказал в каком именно. Не придал значения или пытался скрыть факт посещения Гонконга. Если он действовал ловко, то и я способен на хитрость. Я переоделся, покинул дом в голубой джинсовой куртке и поехал в главный офис Юпитербанка. У меня сохранился старый пропуск, я на ходу предъявил его охраннику, тот привычно кивнул, и я прошел в здание. Через минуту сонный охранник сообразил, что пропустил уволенного сотрудника из черного списка и бросился в погоню. Его оплошности мне было достаточно, чтобы улизнуть из прямой видимости и спрятаться в туалете. Запершись в кабинке, я от имени Раткевича послал сообщение Олегу Голикову. «Срочно зайди ко мне!» С моими знаниями внутренней сети банка проделать это было нетрудно. Послание сработало. Через приоткрытую дверь я увидел, как Голиков спешит к боссу. Так торопится, что даже пиджак не одел и дверь оставил нараспашку. Я подождал, когда по коридору пробежит охранник в поисках нарушителя в джинсовой куртке и проник в свой бывший кабинет. Пиджак Голикова, как обычно, висел на плечиках. Офисные работники, как белки в колесе, живут по стандартной программе. Это был тот самый пиджак, в котором он вернулся из клуба. Я стянул куртку и повесил ее на кресло у компьютера. На мне остались черные брюки и белая сорочка с галстуком, типичная одежда Голикова, которую я дополнил его пиджаком. Всего несколько секунд, и я превратился в типичного банковского служащего. Для пущего сходства сгорбился, согнул плечи и расцой назад в коридор. Там я чуть не столкнулся с Рианом-охранником, но он не признал во мне нарушителя, зато успел заметить в закрывающейся дверь, в спину за компьютером в джинсовой куртке. Дверь с кодовым замком захлопнулась перед ним, и охранник схватился за телефон для доклада начальству. Нарушителю некуда деться. Моя цель была достигнута. Я беспрепятственно покинул банк. В кабинете Раткевича Голиков понял, что его провели. Это был не банальный розыгрыш со звонком по телефону. Ему пришло электронное письмо, якобы от босса. такой мог проделать опытный айтишник. Точнее, только один человек. Серов. Зачем его выманили из отдела? Олег побежал в свою комнату. Застал на пороге охранника. Тот клятвенно заверил. «Он там, там! Сидит за компьютером!» «Кто? Ваш бывший!» Голиков ввел код и распахнул дверь. Охранник приготовился к задержанию, но вместо меня они увидели только джинсовую куртку. Олег бросился проверять, не успел ли я что-нибудь испортить в системе, и сильно удивился, когда ничего подозрительного не нашел. Еще больше он был озадачен, обнаружив пропажу своего пиджака. Я в это время демонстрировал похищенный пиджак Давиду Гелашвилле и делился подозрениями. «В том, что произошло с Юлей, я подозреваю своего знакомого. Вот его пиджак, он был на нём в тот вечер. Можно проверить, попала ли на ткань уксусная кислота?» «Вам лучше обратиться в полицию», – посоветовал врач. «Я изъял пиджак незаконно, возникнут проблемы. У меня нет времени ждать, пока государство позаботится о справедливости. Вы же знаете о моём состоянии». «Ну что ж, попробуем», – согласился Геллашвили. «Огромное спасибо, я заплачу!» Давид Шатаевич попросил меня задержаться, пролистал результаты анализов и сообщил. «Мы проверили Татьяну Климову на ВИЧ. Она чиста, от нее вы не могли заразиться. С вашей женой тоже все в порядке». Первая новость меня озадачила, вторая обрадовала. «Катя здорова, это прекрасно. Но если не Климова, то кто? Кто наградил меня разрушительным вирусом?» «Теперь о главном». Вернул меня в действительность голос хирурга. «По вашей просьбе открыт благотворительный счет в Евро, в немецкой клинике. Донорские ткани найдены, операция может пройти в ближайшее время. Теперь все зависит от оплаты». Он показал мне счет, пришедший из клиники. «Как вы планируете собрать такую сумму?»